В отваренном превращается почти в 4-миллиметровый, плохо проваренный, кляклый, чистяной лоскут. Да и отваривать придется дольше, а это грозит перевариванием теста и его прободением, что особенно опасно, если вы делаете пельмени или вареники. Нежелание приложить побольше усилий при раскатке может впоследствии свести всю вашу работу на нет. Наконец, вам удалось раскатать тестяной блин до идеальной тонкости. Но и вырос же он. Даже на доске не умещается. Если вы заметили раньше, что тестяной сочинь великоват, и вам от этого неудобно его раскатывать тоньше, то разделите с самого начала колобок или сочинь на две половины и раскатывайте каждую в отдельности. Опытные повара, однако, не всегда прибегают к этому приему, ведь тогда приходится повторять раскатку дважды, и при этом не только теряется время, но и сохнет, заветривает, теряет эластичность другая половина теста, ожидающая своей очереди. Вот почему следует обернуть ее во влажную салфетку и положить в кастрюлю, накрыв последнюю крышкой. В восточной кухне... Да и у нас в Татарии, Башкирии, на Урале и в Сибири, не говоря уже о Средней Азии, часто используют еще один прием. Отрезают от колобка небольшие кусочки теста величиной с орех и раскатывают их каждый в отдельности маленькими скалочками. Так поступают, когда делают пельмени. При известной сноровке такая раскатка идет очень споро, быстро. Итак, мы раскатали наш большой, тонкий, притонкий тестяной лист. Если он не умещается на доске целиком, а свисает по ее краям, то придется все же разделить его пополам. Теперь этот лист, блин, основа для многих тестяных блюд. От нас зависит, что из него сделать, в какое конкретное кушанье его превратить. Если мы нарежем его полосами шириной в 2-3 сантиметра, а потом разделим их на куски длиной 6-7 сантиметров, то в отваренном виде такая широкая лапша будет называться хинкалом. Для русской лапши надо тонкой тестяной блин свернуть аккуратно в трубку, а чтобы тесто при этом не слиплось, дать листу после раскатки полежать на доске в развернутом виде минут 5 Затем присыпать его слегка мукой и после этого безбоязненно свертывать. Даже при очень тонкой раскатке слепания не произойдет. Осторожно сплющив эту трубку, острым ножом нарезайте поперек и чуть наискось тонкие толщиной всего в 2-3 мм полосочки или колечки. Окончив нарезку, расстелите стекло На свободном столе чистую скатерть или бязь. И разверните каждый из этих колечек, стараясь не порвать тонкую длинную нить лапши. Разбросайте эти спагетти, ниточки, веревочки по скатерти в любом беспорядке, но по возможности просторно. Они не перепутаются. И дайте им подсохнуть. После этого можно либо немедленно готовить из них блюда, лапшу, лагман, либо засыпать их в суп, либо оставить на день-два, чтобы использовать тогда, когда возникнет необходимость. Если же вы намерены сделать из раскатанного вами тестяного листа не лапшу, а вареники или пельмени, то стоит лишь нарезать его крупными квадратами 5 на 5 или 6 на 6 сантиметров, или же тонким опрокинутым стаканом вырезать круги. Обе эти формы используются с одинаковым успехом, но в последнее время отдают предпочтение квадратной форме. Хотя изделия получаются внешне менее красивыми, но зато не бывает отходов, обрезков, которые придется вторично раскатывать. Так что окончательный выбор формы изделия из теста зависит исключительно от вас, От вашего времени желания. На вкус...